Глава первая. Индар склонился к земле, разглядывая едва различимые следы в жухлой, уже тронутой первыми заморозками траве. Простой человек ничего бы не увидел, но опытный глаз следопыта прочел, словно в книге. Подошва сапога большая, поступ тяжелая, но торопливая. Это точно были следы его жертвы, ловкача, которому всякий раз удавалось ускользнуть буквально из-под носа охотника за головами. Идар выслеживал этого ублюдка уже три дня и изрядно вымотался, но не сомневался, что очень скоро поймает негодяя и получит заслуженную награду. Позади раздался чуть различимый, робкий, как взмах крыла, шорох, но чуткий слух следопыта тут же выхватил его из тишины промозглого леса. Этот звук не принадлежал природе, и никому из обитателей чаще. Кто-то крался легкой поступью, скользил по подмороженной земле. Идар напрягся, но сохранил спокойствие, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Рука плавно опустилась в сапог и схватила рукоятку ножа. Неожиданно громко хрустнула ветка. Следопыт резко выпрямился и развернулся, поудобнее ухватив нож. В нескольких шагах от него, закутанная в длинный зеленый плащ, невысокая девушка сжимала в правой руке клинок. Готовая ни то к атаке, ни то к самообороне, она смотрела прямо на него. Вот только держала оружие неправильно. При желании Идару хватило бы пары движений, чтобы с ней совладать. Но такого не возникло. Незнакомка ошеломила следопыта своей красотой. Перед ним стояла точно не разбойница местных лесов. Кожа ее слегка загорелого лица была гладкой и мягкой даже на вид. Небольшой аккуратный рот обрамляли чуть припухлые губы. Крупные голубые глаза воинственно распахнувшись стали еще больше и выразительнее. А из-под капюшона отдельными локонами ложились на невысокую грудь темно пшеничные пряди волос. Под просторным плащом цепкий глаз Идара различил стройный стан и ровную гордую осанку, которая была свойственна скорее знатным особам, нежели простолюдинам. Руки девушки скрывали перчатки из тонкой, сложной выделки кожи, а такие мог позволить себе даже не каждый обеспеченный человек. «Что вы делаете на чужой земле?» спросила незнакомка ровным, лишенным намека на страх голосом, выдёргивая Идара из дымки очарования. «Личное дело», — отозвался следопыт, убирая нож обратно в сапог. «А вам, юная леди, я бы не советовал гулять тут в одиночестве. Это небезопасно». Незнакомка фыркнула. Она смотрела на Эдара бесстрашно и внимательно, и это восхитило его. Отважных красавиц в лесу ему встречать приходилось крайне редко. «Это частное владение лорда Ситтера», – произнесла она, все еще не опуская клинка. «Вы кем-то ему приходитесь?» «Нет», – медленно проговорил следопыт, а потом усмехнулся. «Но, думаю, лорд Ситтер простит мне этот визит». Не ради дичи я сюда забрел, а за одним из тех, кто представляет опасность для него, его соседей и таких милых девушек, как вы. Щеки воительницы вспыхнули румянцем. Она перехватила свое оружие и сделала маленький шаг вперед, будто давая Идару понять, что ему пора уходить. Вы лжец и вор! выпалила незнакомка. Убирайтесь, пока не стало худо. Худо? Брови следопыта взметнулись в удивлении. «Вы угрожаете мне?» «Предупреждаю». Идар хохотнул. Девчонка изрядно его веселила. Но наравне с этим он понимал, что просто теряет тут драгоценное время. Пора было уходить, но напоследок не мешало бы проучить эту высокомерную особу. Широкими шагами следопыт приблизился к юной воительнице и одним ударом кулака выбил из ее слабых рук клинок. Сталь глухо упала в траву, а девушка едва успела вскрикнуть. Ее быстрый взгляд сначала проводил оружие, а затем полный ненависти устремился на Идара. Он стоял перед ней, стараясь казаться бесстрастным, но на самом деле искренне восхищался девичьей красотой. «Да как вы смеете!» — в негодовании выкрикнула незнакомка, отступая назад. Теперь ее страх стал очевиден, но все же она не бросилась на утёк. Не перевариваю, когда передо мной женщины трясут спицами, спокойно ответил Эдар, гадая про себя о ее смелости или безрассудности. Это не спицы, процедила сквозь зубы она, а оружие, и я легко могу убить тебя. Как быстро мы сблизились, пробормотал следопыт и схватив ее за плечи, рывком привлек к себе. Мой отец убьет тебя, клянусь! Прошептала красавица, и ее прекрасные голубые глаза всего на миг опустились на его губы. Этого хватило, чтобы Идар принял вызов. Желание, которое вдруг нахлынуло на него, затмило собой все вокруг. За такую красоту не грех умереть, выдохнул он и впился поцелуем в ее губы. Они были мягкие, теплые и сладкие на вкус. Следопыт прижал незнакомку к себе, желая продлить поцелуй но тут же встретил отпор. ее ладони уперлись ему в грудь. Наваждение, которое охватило его мгновение назад, сошло, и Идар, прервав поцелуй, выпустил красавицу из объятий. Она тут же с силой толкнула его, потом еще и еще раз, затем поднялась с земли клинок и ринулась на следопыта. Он едва успел перехватить руку бесстрашной девицы, не то она точно ранила бы его». «Не сильно. Наверняка просто поцарапала бы острием, но и этого не хотелось». Заглянув в ее глаза, полыхающие гневом, Идар расхохотался. «Воюет в лесу с какой-то девчонкой, когда надо было вить негодяя, пока его не поймал кто-то другой и не забрал желанную награду». «Да добра это не доведет, уверяю тебя», — предостерег он. Ее губки превратились в тонкую линию презрения. Незнакомка снова кинулась на него, и на этот раз Идар схватил ее за запястье и легко завел девичьи руки за спину. Теперь эта воинственная лесная фея билась в его сильных объятиях, как птичка в селках. Если ты не перестанешь кидаться на меня, я тебя снова поцелую, – пригрозил следопыт. Она понятливо замерла, и Идар довольно улыбнулся, отпуская ее. Дам тебе совет, милая. Спицами нужно вязать, а не набрасываться с ними в лесу на незнакомцев. Не все такие порядочные, как я. «Как тебя зовут?» — решил он спросить напоследок. «Тебе это знать ни к чему, оборванец!» Зло бросила красавица, подобрала клинок, который уронила в борьбе, и заспешила прочь. «Кто знает, может, моя помощь когда-нибудь тебе пригодится!» — крикнул ей вслед он. Мое имя — Дар Следопыт!» «Каждая собака в городе знает, как меня найти. Пусть эти собаки с тобой и водят знакомство», — бросила юная воительница через плечо и, подобрав юбки, припустилась бегом. Индар проводил незнакомку взглядом, сложив руки на груди, улыбаясь хитрой улыбкой и понимая, что эту безрассудную, но невероятно красивую девицу он уж точно не забудет.